Она гудела несформулированными формулами и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что Конституция в опасности. Унылое лицо правительства совсем вытянулось, и говорили, что ничего нельзя предпринять, пока оно не будет спасено. Фразы «свобода печати» и «перед дулом револьвера» повторялись назойливо до тошноты. В кулуарах он налетел на мистера Блайта, погруженного в мрачное раздумье по поводу временной кончины его нежно любимого еженедельника и потащил его к себе перекусить. Флера оказалась дома. Она тоже зашла поесть. По мнению мистера Блайта, чтобы выйти из положения, нужно было составить группу правильно мыслящих людей. «Совершенно верно, Блайт. Но...» «Кто мыслит правильно на сегодняшний день?» «Все упирается в фокгартизм», — сказал мистер Блайт. «Ах», — сказала Флёр, — «когда только вы оба о нем забудете». «Никому это не интересно. Все равно, что навязывать нашим современникам образ жизни Франциска Асисского». «Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Асиский так относился к своему учению...» Никто теперь и не знал бы о его существовании. Ну а что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного усовершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа. — А Флёр, пожалуй, права, Блайт. — Богохульство, — сказал мистер Блайт. — Я не уверен, Блайт. — Последнее время я все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фокгартизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, мостовая — это великое культурное влияние. У нас больше мостовых, и на них воспитывается больше детей, чем в любой другой стране. И мы самая культурная нация в мире. Стачка? Докажет это. Будет так мало кровопролития и так много добродушия, как нигде в мире еще не было и не может быть, а все мостовые. Ренегат, — сказал мистер Блайт. Знаете, — сказал Майкл, — ведь фокгартизм, как и всякая религия, это горькая истина, выраженная с предельной четкостью. Мы были слишком прямолинейны, Блайт. Кого мы обратили в свою веру? Никого, — сказал мистер Блайт. Но если мы не можем убрать детей с мостовой, значит, фокгартизму конец. Майкла передернула, а Флёр поспешно сказала. Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, поедем со мной посмотреть кухню. Она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много? Зовут Марильщика. Это такой волшебник. Он играет на дудочке. А они дохнут. В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Лафонтен из банды Норы Керфью и вместе спустились в темную с застоявшимися запахами кухню. Майкл черкнул спичкой и нашел выключатель. О, черт! Застигнутый ярким светом, черно-коричневый копошащий серой покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица. Годливую гримаску Флёр, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Лафонтен. Флёр вцепилась ему в руках. Какая гадость! Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли. Там и сям какой-нибудь таракан большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними. «Подумать только!» — воскликнула Флёр. «Все эти годы тут готовили пищу! Бр. «А в общем, — сказала Рутла Фонтен, дрожа и заикаясь, — «К клопы еще хуже!» Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флёр прошептала. «Что же делать, Майкл?» Она побледнела, вздрагивала, Дышала часто и неровно, и Майкл уже думал, не годится, надо избавить ее от этого. А она вдруг схватила швабру и ринулась к стене, где сидел большущий таракан. Через минуту работа кипела. Они орудовали щетками и тряпками, распахивали настежь окна и двери.